Поможет очистка организма. Самое лучшее, если вы в первую, а также во вторую и третью очередь займетесь не лечением, а очисткой организма, так как главная причина аллергии – загрязненность его внутренней среды, когда организм легко выводит из равновесия даже микродозы новых чужеродных веществ, в то время как чистый организм легко справился бы с такой ситуацией. Для этого можно применять как природные сорбенты, так и делать специальные очистительные процедуры. Давайте о каждой из этих мер поговорим подробнее. Природные сорбенты. Благодаря своей структуре они впитывают в себя токсины и яды и выводят их из организма. И хотя они принимаются орально, через рот, а выводятся через кишечник, таким образом очищается не только кишечник, но и весь организм, так как в нем все взаимосвязано. К тому же большая часть шлаков находится именно в кишечнике. Не стоит принимать сорбенты перед едой или сразу после еды, Лучше натощак или часа через 3-4 после трапезы, не раньше, и за полчаса до следующей еды. К проверенным временем и безопасным сорбентом относится активированный уголь. Можно принимать его до 8 таблеток на день по 2 таблетки на прием, запить стаканом не горячей воды. И хотя активированный уголь безвреден, не стоит принимать его долгое время и в больших дозах, так как это не еда, а вещество, совершенно не характерное для постоянного употребления человека. Лучше всего ограничиться одной-тремя неделями, постепенно снижая дозировку, последние несколько дней принимая по одной таблетке два раза в день. Полифипан – также натуральный сорбент, изготовленный из сибирского кедра. Противопоказаний не имеет и прекрасно очищает организм, выпускается в различных видах, растворимый и нет. Пектин – это природное соединение, относящееся к классу полисахаридов в группе водорастворимых пищевых волокон. Его получают из натуральных фруктов, особенно много его в айве и яблоках, но чаще всего промышленно его добывают из цитрусов, а могут и из водорослей. Если у вас или вашего ребенка аллергия на цитрусовые или водоросли, внимательно проверьте, какой именно это пектин и принимайте только яблочный. Благодаря своим свойствам пектин набухает в желудочно-кишечном тракте, образуя желеобразную массу, которая адсорбирует остатки неусвоенной пищи, способствует подавлению патогенных микроорганизмов стимулирует синтез собственных витаминов, ускоряет перистальтику кишечника. Нейтрализуя и удаляя из организма яды и токсины, пектин тем самым способствует профилактике возникновения онкологических заболеваний. Другое важное свойство пектина – его способность к комплексообразованию с ионами тяжелых металлов. Свинцом, ртутью, стронцием. Попадая в пищеварительный тракт, пектин связывает их, образуя при этом нерастворимые комплексы, которые не всасываются и выводятся из организма. Он также связывает и выводит из организма холестерин, что значительно снижает риск инфаркта и инсульта. Пектин очищает не только кишечник, но и кровь, и весь организм. Наряду со своим очищающим эффектом, пектин снимает воспаление кишечника, оказывает лечебное действие при язвенных болезнях. Раствор пектина следует принимать, как и другие сорбенты, между едой, а готовят его так. Половина чайной ложки порошка растворяют в литре горячей воды и тщательно размешивают. Пьют по одному стакану два раза в день. Очищение кишечника с помощью клизм. Легендарный японский врачеватель Казудза Ниши утверждал, что загрязненный кишечник – причина не только болезней пищеварительной системы аллергии, но и большинства болезней вообще, включая инфаркты, инсульты, расстройство психики и старческое слабоумие. И не зря 99% зарекомендовавших себя врачей и целителей советуют начинать путь к здоровью именно с очищения от внутренней грязи, скапливающейся в складках кишечника, разлагающейся там и всасывающейся в кровь. Разумеется, почиститься можно и с помощью энтеросорбентов, но клизм не избежать, если вы хотите как следует очистить свой организм. Да, сорбенты прекрасно выводят растворимые яды и мелкие частицы, но им просто не справиться с завалами каловых камней в кишечнике. А будьте уверены, если вы старше 20 лет, каловых камней у вас уже предостаточно. Так как же очистить организм с помощью клизм? Лучше это делать с утра, до завтрака и после утреннего стула. Чтобы ему содействовать, выпейте стакан холодной воды. С вечера подготовьте 2 литра кипяченой воды. Утром налейте их в клизму, смажьте наконечник растительным маслом, затем примите колено-локтевую позу, при этом пятая точка должна быть выше плеч и головы. Сначала выпустите из шланга остатки воздуха, затем введите наконечник. Медленно впускайте воду в кишечник, регулируя напор воды, сдавливая или отпуская резиновый шланг пальцами. Первые несколько раз можно ограничиться одним литром воды или даже меньшим объемом, если забитый кишечник пока не может впустить больше без появления боли. Пока вода проникает внутрь, сделайте несколько втягивающих движений животом, как будто хотите приклеить пупок к спине. Это поможет лучше промыть кишечник. Когда вода вошла, лягте на спину и поднимите таз. Задержитесь в таком состоянии 1-2 минуты, затем лягте на бок или спину. Полежите так несколько минут. В воду можно также добавить стакан настой ромашки, это успокоит раздраженный кишечник. Затем в целях профилактики достаточно устраивать такое очищение толстого кишечника раз в месяц. Некоторые целители советуют делать клизмы чаще и до двух недель подряд, но не мешает вспомнить о здравом смысле. Так можно вместе с залежами камней и вредной флорой вымыть и полезную. В целом же клизмы не только очищают организм, но и придают тонус стенкам кишечника, способствуя тому, чтобы пища не застаивалась в пищеварительном тракте и организм мог регулярно очищаться сам. Их нельзя делать только после недавних операций на кишечнике и брюшной полости. О детях. Им можно делать клизмы, начиная с одного года. При этом воды берите настолько меньше, насколько мал ребенок. Так, если он меньше взрослого в два раза, берите один литр воды, а дальше руководствуйтесь его самочувствием. Очистка печени. Поскольку мы все отравлены плохой водой, остатками ядовитых удобрений и химикатов от вредителей, неизбежно переходящих в овощи и зелень, и от них к нам, а также лекарствами и многолетним неправильным питанием, можно смело утверждать, что и у вас, и у ваших близких с печенью не все в порядке. Поэтому после очистки кишечника, внимание, ни в коем случае не до, иначе от такой чистки будет больше вреда, чем пользы, надо обязательно почистить и ее. И вы увидите, как благотворно это скажется на состоянии кожи, дыхательных путей и суставов. Если вас до этого донимали головные боли, они скорее всего уйдут, так как печень – главный нейтрализатор ядов в организме, и от ее полноценного функционирования зависит частота крови, поступающей во все внутренние органы. Очистку печени надо обязательно начинать не только с очистки кишечника, но и со специальной очищающей печень диеты. Прежде всего, надо минимум на 5 дней исключить из рациона мясо, консервы и копчености, животные жиры, сыры, пиво, алкоголь, любую жареную пищу, уксус, кетчуп и майонез и другие жирные и острые соусы и специи. В эти дни надо есть много салатов из свежих овощей и каш на воде с растительными маслами. Есть следует 3-5 раз в день и понемногу, ограничив соль до 5 граммов в день. И обязательно пить достаточно воды 2-2,5 литра в сутки так как написано в разделе о воде. Очень полезен также мятный чай, он подготовит организм к процедуре. Прекрасно очищают печень, печеная и отварная тыква, яблоки, айва, кабачки. Хорошо также 3-4 недели попринимать расторопшу. Содержащиеся в ней вещества восстанавливают клетки печени. Лучше всего принимать порошок экстракта в капсулах или настой. Широт расторопши покупать не советую, его частицы очень острые и могут поранить стенки желудка и кишечника. Внимание, на расторопшу тоже может быть аллергия, хотя и редко. Клетки печени восстанавливают также фосфолипиды. БАДы с ними тоже нужно принимать 3-4 недели. Натуральных фосфолипидов много в оливковом соевом и подсолнечном маслах, сое, желках яиц, льняном семени. Итак, для щадящей чистки печени ее название тюбаш. Выпейте пару ложек растительного масла, запейте стаканом нехолодной минеральной воды и прилягте, приложив на область печени грелку, только не обжигающую. Полежите так 20-40 минут. Данная процедура поможет ускорить отток желчи и промоет желчные протоки. Может выйти песок. Внимание! Если вы знаете, что у вас есть желчные камни, не делайте тюбаж, тем более не делайте более жесткую очистку с большим количеством растительного масла и цитрусового сока. Но даже если камней нет, чистку печени нельзя делать в случае острых заболеваний, в то время как чистка кишечника улучшит состояние больного. А также если вы в растрепанных чувствах, тогда возникает спазм и желчь не сможет полноценно выделяться. Также не чистите печень, когда вы переуптомлены. А еще это нельзя делать женщинам во время месячных беременности и кормления грудью. Чистить печень лучше с 15-16 лет. Но если ребенок перекормлен лекарствами и страдает аллергией, то лет с 12. Но ни в коем случае не насильно, иначе из-за неприятия процедуры возникнет спазм, колики, рвота, понос и отторжение вас и ваших советов. Голодание как способ очистки организма. Сначала предупреждение. Ни в коем случае не голодайте до очистки кишечника. Иначе вся дрянь, что разлагается в кишках, станет всасываться в кровь с утроенной силой. Но если 12-24-часовое голодание провести правильно, оно не только даст организму отдых. Дело в том, что на переваривание и усвоение пищи нужно много энергии, а когда пища не поступает, организм начинает тратить ее на внутреннюю уборку и ремонт. Но и поможет ему мобилизовать силы на самовосстановление и выведение накопившихся шлаков и токсинов наружу через легкие почки и кожу. Но дольше 24 часов голодать самостоятельно я не советую. Это нужно делать только под контролем специалиста, так как при длительном голодании возможны ацидоз, приступы почечных и печеночных колик, если есть камни и даже если их нет. И при голодании больше 2-3 недель может произойти сращение стенок кишечника. Итак, как же голодать правильно, чтобы принести себе только пользу? Прежде всего минимум за 4 дня исключите из рациона консервы, копчености, мясо, рыбу, сыры, грибы, орехи, пряности, острые соусы, бобовые, хлебобулочные изделия. Ешьте только каши на воде, макароны и любые овощи и фрукты, а также кисломолочные продукты. Утром в день голодания, после естественного порождения кишечника, сделайте очищающую клизму. Обязательно сделайте ее и в том случае, если утреннего стула не было. А дальше нужно целый день пить только чистую отфильтрованную и затем кипяченую воду от 2 до 2,5 литров в день. При этом общее количество воды равномерно распределяется в течение дня. Можно, но нежелательно вместо пары стаканов воды выпить травяные настои, черный и зеленый чай и максимум одну чашечку кофе без сахара с утра, если вы без него не можете. Однако кофе может усилить чувство голода. Кроме того, для кофе даже хорошего зерна сильно обжаривают, при этом образуется сильный канцероген акриламид, что очистке не поможет, а навредит. Еще допустима и даже полезна пара стаканов пектинового киселя – Он сделает очистку еще эффективнее и впитает в себя яды из кишечника, печени и крови. При возникшем чувстве голода, выпейте несколько глотков воды, это заглушит его. Проще всего начать голодать, пропустив ужин или завтрак. 12-часовое голодание, несмотря на свою краткость, уже приносит организму отдых и пользу, оздоравливая его. Так как и правильный вход в голодание, важен правильный выход из него. При 24-часовом голодании первым делом на утро следующего дня сделайте очистительную клизму. А вашей первой едой после голодания должен стать очищающий кишечник салат из тертых сырых, свеклы, моркови и капусты в соотношении 1 к 1 и к 3. Можно добавить укроп, петрушку. Щедро заправьте салат любым чистым растительным маслом, посолите и если нет аллергии, добавьте лимонный или грейпфрутовый сок. Следующую пищу можно принимать уже через 2 часа. Это могут быть каши на воде, любые сырые, вареные тушеные овощи, фрукты, кисломолочные продукты. Но не ешьте в этот день мясо, бобовые, орехи, грибы, консервы, полуфабрикаты, кетчупы, уксус и острые. Мы проводили исследования, говорит врач-аллерголог Ольга Ивановна Смирнова из Первого медицинского института Петербурга, И оказалось, что после голодания переносимость даже лекарственных препаратов, не говоря уже о бытовых и пищевых раздражителях, улучшалась в 2-3 раза. И человек мог пользоваться теми лекарствами, которые до голодания его организм не воспринимал. Поэтому в ситуациях, когда лекарства не помогают или их применение невозможно, если организм перенасыщен лекарственными препаратами, иного выхода, кроме голодания, просто не остается.